Тут нас перебил Майк, собиравшийся после уроков устроить массовую игру в снежки. Естественно, мы должны были биться на его стороне. Джессика с радостью согласилась. Судя по тому, как она смотрит на парня, она поддержит любое его предложение. Я молчала, с тоской думая, что придется прятаться в библиотеке. Остаток ланча я просидела вперед глаза в пластиковый стол. Уговор до оружия денег, даже если сделка заключена с собственной совестью. Зоркалина Калина не был свиреп, значит, я иду на биологию. От перспективы сидеть рядом с ним мне стало плохо. Идти по школьному двору с Майком не хотелось, чувствую, он любитель поиграть в снежки. Однако, подойдя к двери, я услышала, что мои спутники чуть не рыдают от отчаяния. Пошел дождь, превративший снег в островки серого льда тайно злорадствуя, я надела капюшон. Отлично. После физкультуры я смогу пойти прямо домой. Всю дорогу к четвёртому корпусу пришлось пришлось слушать этого не Ньютона. Войдя в класс, я увидела, что за моей партой никто не сидит и вздохнула с облегчением. Повесив мокрую куртку на крючок, я села на место, достав учебник и блокнот. Мистер Баннер кружил по классу, раздавая микроскопы и предметные стёкла. До начала урока оставалось еще несколько минут, и студенты оживленно болтали. Огромным усилием воли я заставила себя не смотреть на дверь, лениво вводя карандашом по обложке блокнота. Вот скрипнул стул. За мою парту кто-то сел. Я сделала вид, что увлечена рисованием. «Привет!» – произнес низкий грудной голос. Неужели со мной заговорил Калин? Не в силах поверить в чудо, я подняла голову. Как и в прошлый раз, парень сидел на самом краешке парты, но его стул был повернут в мою сторону. С растрепанных бронзовых волос капала вода. Однако выглядел он так, будто минуту назад снялся в ролике, рекламирующем шампунь. На ослепительно красивом лице сияла улыбка. Впрочем, глаза оставались настороженными. Меня зовут Эдвард Калин. Невозмутимо продолжал парень. На прошлой неделе я не успел представиться, а ты, наверное, Белослов? У меня голова шла кругом. Может, мне всё показалось? Ведь сейчас Эдвард безукоризненно вежлив. Очевидно, он ждал моего ответа, а я не могла придумать ничего подходящего. А откуда ты знаешь моё имя? запинаясь, пролепетала я. Смех Калина — напомнил звон серебряного колокольчика. — Ну, здесь оно известно каждому. Весь город с замиранием сердца ждал твоего приезда. Я поморщилась. Эдвард, конечно, издевается, однако в его словах есть доля правды. — Ну, вообще-то, я имела в виду, почему ты назвал меня Беллой, — Продолжал допытываться я. — А ты предпочитаешь Изабеллу? — удивился Калин. «Нет, мне больше нравится Белла. Просто Чарли, то есть мой отец, за глаза зовет меня Изабеллой. Но на первых порах все называют меня именно так», — объяснила я, чувствуя себя полной идиоткой. «Ясно», — только ответил Калин. Крайне раздосадованная собственной глупостью я отвернулась. К счастью, в этот момент мистер Баннер начал урок. Я попыталась сосредоточиться слушая задание на сегодняшнюю лабораторку. Лежащие в коробках предметные стекла с клетками корня репчатого лука были спутаны. Вместе с соседом по парте нам предстояло разложить их по порядку, в соответствии с фазами митоза, причем без помощи учебника. Через 20 минут Баннер проверит, как мы справились. — Можете приступать, — скомандовал он. Леди желает начать криво улыбнулся Эдвард. Я смотрела на него не в силах вымолвить ни слова. «Если хочешь, начну я», — проговорил он уже без тени улыбки, видимо, приняв меня за слабоумную. «Нет-нет, все в порядке», — густо покраснев сказала я. «Если честно, я блефовала. Я уже делала эту лабораторку и знала, что искать, и не должно возникнуть никаких проблем. Я...» вставила первый препарат и настроила микроскоп на сорокократное увеличение. «Профаза», — объявила я, мельком взглянув в окуляр. «Можно посмотреть?» — попросил Эдвард, увидев, что я вынимаю препарат. Пытаясь меня остановить, он легонько коснулся моей руки. Его пальцы были ледяными, будто всю перемену он держал их в сугробе. Но вовсе не поэтому я отдернула руку так поспешно. От ледяного прикосновения кожа вспыхнула, а по всему телу разнеслись электрические импульсы. «Прости», – пробормотал Эдвард, поспешно убирая руку подальше от моей. Однако от мысли заглянуть в окуляр микроскопа он так не отказался. В полном недоумении я наблюдала, как парень изучает препарат. «Профаза», – согласился Калин, аккуратно вписывая это слово в первую колонку-таблицу. Затем вставил второй препарат – Рассмотрел его. «Анафаза!» – провозгласил он, тот же заполняя встроенную колонку. «Можно мне?» – надменно поинтересовалась я, ухмыльнувшись. Он придвинул микроскоп ко мне. Взглянув в окуляр, я почувствовал досаду. «Черт побери, он прав!» «Препарат номер три?» – спросила я, протягивая руку. Эдвард осторожно передал мне приборное стекло, стараясь не касаться моей ладони. На этот раз я не смотрела в окуляры секунды. Интерфаза. Калин еще не успел попросить, а я уже двигала микроскоп к нему. Парень мельком взглянул на препарат и занес результат в таблицу. Я и сама могла сделать запись, но почерк у Эдварда оказался настолько изящным, что мне не хотелось портить страницу своими каракулями.